Глава 19 в В подвале заброшенной многоэтажки скрывались две тени. Первая тень принадлежала двухметровому бледному мужчине, бывшему стражу прохода, а вторая — хрупкой девушке с нежным именем Астра. Аквариус прежде не был на свободе так долго в современном мире людей и чувствовал себя словно несмышленый ребенок на чужой планете. Астра терпеливо объясняла каждую мелочь. Вроде того, как разогревать еду в микроволновке, пользоваться мобильным. Долгие разговоры на тему человеческих поступков, эмоций, желаний приводили Аквариуса в ступор. Он не представлял, что кроме гнева, подчинения, безразличия, любви и нежности есть еще огромный спектр чувств и состояний, о б ъ я с н я ю щ и й многогранность человеческой натуры. Девушка плохо помнила прошедшие двадцать лет с з а т у м а н е н н ы м разумом. Лишь отрывки некоторых дней и эти воспоминания пугали ее. н а ф а и д а была так близка все эти годы, приводила в их невероятную квартиру все новых и новых ребят-студентов, заставляла выполнять странные поручения, а в итоге с к а р м л и в а л а б е д а л а к Нептуну с Посейдоном. Возможно, и она сама питалась ими. Ты права, любовь моя светлая. Нафаида тоже пьет жертвы, только ч у т ь иначе. Она забирает молодость. Нептун и Посейдон выпивают жизненную энергию, и человек погибает. Я всю жизнь наблюдал это. Я не представляю, каково это. Мне так жаль, но всегда есть шанс все исправить. Девушка заглянула в глаза Аквариусу. Намека он не понял. Мы можем спасти последних жертв. Вот я о чем. Мужчина покачал головой. Им уже никто не поможет. Забудь о них, моя несравненная. Кажется, я уже говорила, что ты странно разговариваешь. Чуть улыбнулась девушка. Можешь называть меня по имени, это нормально. Я тоже могу дать тебе имя человеческое. В нашем городе. Приняты определенные, именно. Вот тебе подойдет Лютик. Аквариус нахмурился, а затем рассмеялся. Лютик, ты уверена? Астра крепко обняла новоиспечённого Лютика. Конечно, Лютик. Но вернёмся к разговору. Вот лично я не верю, что у тех ребят совсем нет шанса. Хотя бы малюсенького, пожалуйста. Скажи, что я права, не разрушай мою призрачную надежду. Призрачную, Аквариус задумался. Светлейшая моя, то есть э, Астра, я имею одну мысль, но совсем не уверен в ее удачном притворении в ж и з н ь Астра закатила глаза. Над речью любимого еще работать и работать. Мы пробирались по тоннелю словно крысы, замирая от каждого шороха. Я с тревогой следила за Вотором, что шел впереди. Складывалось ощущение, что с каждой минутой ему все труднее передвигать ноги. Он боролся с собой, и я это видела. Заставлял тело двигаться, не останавливаться, не бросать н о ш у И когда мы подошли ко входу в главную залу, Вотер обернулся и совершенно чужими глазами посмотрел на меня. Проведи их. У тебя будет пара минут. Я смогу задержать прислужников. К проходу бегите, не оглядываясь. Он открыт. Вотер, что происходит? Время уходит, Фло. Я не смогу пойти с вами. Я коснулась его руки, и пальцы прошли сквозь, словно через воду. Он становился полностью таким, как они. Ребята позади нас тоже уловили тревогу и инстинктивно боялись подходить к в о д у р у б л и ж е А мужчина улыбнулся так грустно, что захотелось завыть от тоски и безысходности, что мелькнуло в его глазах. Это цена фло. Не жалей ни о чем. Меня пробило дрожь. Я хотела плакать, кричать, что так не должно быть, что я никогда, никогда не пожертвую и м не оставлю его. Но... но, но Нами, Ириса, Яблоня, Хризантема, Пионы и Незабудка, Сакура, Лилиан, а еще те трое в ы з в о л е н н ы х погибших должны покинуть царство Нептуна сегодня, сей час. Они заслужили это. Я потянулась к в о т е р у и дрожащими губами коснулась его мокрых. холодных губ. В последний раз он попытался вернуть прежнего себя на этом мгновении. Мне хочется верить, что так оно и было. Взгляд потеплел, и едва заметная слезинка выскользнула из глаз. А дальше? Дальше мы бежали, не оглядываясь. Последним из зала Нептуна уходил Пион с девушкой на руках, когда неприметная дверь на другом конце отворилась, впуская двоих Аквариусов. Что за шум? нахмурился один, толкая перед собой огромную тележку со склянками. Это твоя ч ё р т о в а тележка шумит! отмахнулся второй. Давай скорее! Сейчас вернется повелитель. Шевелись! Выдохнув, мы побежали дальше. Всего один коридор отделял нас от выхода. Ребята вновь поверили в возможность спастись. Вотр оказался прав, когда говорил о времени. О том, что его слишком мало, я осознала это, когда наша компания вылетела навстречу на ф а и д е Астра была потрясена помимо многих удивительных вещей и сущностей реальности, которые она видела в пору, з а м е ч а ю щ е й Ей еще не доводилось так близко видеть призрака. Ну, парень из Метроне в счет, она его даже не помнила из-за действия ч а р н а ф а и д ы особенно в подвале многоэтажки, а сейчас он стоит перед ними, точнее висит в воздухе и кажется удивлен не меньше, Лютик. Ты что делаешь? Шепотом спросила Астра, чуть выглядывая из-за огромной спины Аквариуса. Тот пожал плечами и спокойно пояснил, словно не видел ничего необычного в том, чтобы вот так запросто призвать столетнее привидение. Я подумал о твоих словах, любимая, и вспомнил об этом господине. Его зовут Хасе, кажется. А извините, почти не ши. Звали Хасе. Как к нему обращаться сейчас я затрудняюсь ответить. Аквариус и Астра уставились на прозрачного пожилого мужчину, озиравшегося по сторонам их убежища. Господин Хассе, взгляните на меня, пожалуйста. п р и з р а к Господина опустился ниже и затараторил на испанском выразительно, вращая глазами. Dios, donde estoy, q u e s t pasando? Это ф и н а л ь н е м е н т э н е р г и Ло. с т р а д е р н у л а Лютика за рукав. Ого. А ч ч г о это он говорит? Он спрашивает, что происходит. И думает, что наконец попал в рай. Нет, господин Хасе, это не рай, к сожалению. Я попросил вас появиться здесь ради благой цели. Нам нужна ваша помощь в спасении друзей. к и amigos, Dios tenga piedad. Кто ты? Примечание. Какие друзья, господи, помилуй, вы кто? Испанская. Послушай, он, он на мексиканца похож. Шепнула Астра, не смело высовываясь из-под руки аквариуса. Ну, он и есть мексиканец. Дело в том, что господин Хосе освободил дух Нептуна. Посейдона и н а ф а и д ы почти век назад. Ну, так, случайно. Когда работал в Англии, п о д г о т а в л и в а я шахту для новой станции метро. Призрак прислушался к словам Лютика и потребовал объяснений. Примечание. Ради всего святого объясните же наконец, откуда вы меня знаете. и с п а н с к о е Простите, господин Хосе. Я Аквариус, сын Посейдона, брата Нептуна, повелителя подводного царства. Резрак заметно нахмурился и развел руки в стороны. И тогда Астра подсказала Аквариусу. Кажется, ему это ни о чем не говорит. Нука, спроси его, что последнее он помнит при жизни. Господин Хосе, обладая подвижной мимикой на призрачном лице, изобразил удивление и задумчивость на несколько секунд, а затем ответил, растягивая слова. Аквариус перевел для Астры. Он сказал, что в ту ночную смену остался один без напарника, его ячейка в тоннеле была плохо освещена, отбойный молоток вышел из строя и поэтому он воспользовался киркой. чтобы разрабатывать грунт. А потом, да, лезвие наткнулось на что-то твердое, и вскоре он выкопал небольшой ящик, половинки которого походили на камень и скреплялись между собой необычным спиралевидным замком. На одной половинке была выцарапана странная фраза: Сургад Доминус Марум. О нет! Простонала Астра. Я ведь Тоже учила латынь, это значит д а вас станет владыка морей, ведь верно? Лютик кивнул и продолжил перевод. Господин Хассе прочел вслух эту фразу, даже не осознав смысла, и провел пальцем по спирали, которая оказалась, на удивление, о с т р о й Несколько капель его крови попали на слова в камне. А потом. Ему п о ч у д и л о с ь появление густого дыма из ящика. В результате господин Хассе отбросил его в сторону и после этого больше ничего не помнит. Да, на этом его земная жизнь и завершилась. Вот это да! Выдохнула девушка. Но постой, если в ящике находились лишь три сущности, то откуда ты знаешь обо всем? Древняя память предков передалась мне при рождении. Я помню многое, о чем хотел бы позабыть. Я часть их сущностей, но мою силу сдерживали, позволяя использовать лишь зов. Астра взяла аквариуса Лютика за руку. Послушай, у тебя есть шанс все изменить. У нас есть. Он улыбнулся. И нежно поцеловал ее в щеку. Лишь Астра вызывала в нем трепет и любовь, позволяя забыть рядом с ней обо всем. Призрак господина Хосе замахал руками. Примечание. Избавьте меня от этого кошмара. Какие сущности? Испанская. Астра вздохнула и шепнула а к в а р и у с у Я думаю, господин Хосе должен все узнать по порядку. Знаешь, очень обидно отдать жизнь и даже не знать за что. В результате Лютик долго рассказывал историю, которая приключилась с господином Хосе на самом деле, закончив ее тем же просьбой о помощи.